Поставив ноги на перекладину стула и подтянув груди колени, я облокотился на них и подпер щеки ладонями, закрыл на минуту глаза. Вокруг по-прежнему стояла тишина. Темнота под закрытыми веками напоминала затянутое тучами небо, только серый цвет был немного темнее. Время от времени, словно кто-то невидимый, накладывал на этот фон новый оттенок, чуть отличавшийся от предыдущего серый с примесью золота, с добавками зелёного, красного. Я даже обалдел от такого обилия оттенков серого цвета. Странное создание человек. Стоит минут десять посидеть с закрытыми глазами, и открывается поразительное многоцветие. Бездумно перебирая в голове образцы серого цвета, я опять начал насвистывать. «Эй!» — раздался вдруг чей-то голос. Я испуганно открыл глаза. Наклонившись и вытянувшись вперед, посмотрел поверх сырняков на калитку. Она была открыта, распахнута настежь. Ясно, что следом за мной в нее кто-то вошел. Сердце сильно забилось. «Эй!» — послышалось снова, и из-за статуи появилась... Девчонка, загоравшая в прошлый раз в саду напротив. На ней была та же бледно-голубая майка, адидас и шорты. Она по-прежнему слегка прихрамывала. Не было только солнечных очков. — Что вы здесь делаете? — спросила она. — Введу поиски кота, — ответил я. — Правда? Что-то не похоже. Вы просто сидите и свистите с закрытыми глазами. Так котов не ищут. Я почувствовал, что краснею. Мне лично все равно, — продолжила девочка. Но вдруг вас увидит кто-нибудь незнакомый. Подумает, что вы извращенец. А вы правда не извращенец? Думаю, что нет. Девчонка подошла ко мне и после тщательного осмотра выбрала из составленных под карнизом стульев тот, что почище. Учинив ему еще одну строгую проверку, она поставила его на землю и села. «Что это вы свистели?» «Совсем никакой мелодии». «Вы, случайно, не педик?» «Да вроде нет». «А почему ты так подумала?» «Я слышала, что педики свистеть не умеют. Это правда?» «Понятия не имею». «Мне вообще-то без разницы, педик, извращенец или еще кто, — заявила девчонка. Вас, кстати, как зовут?» Трудно разговаривать, когда имени не знаешь. Тору Акада. Девушка несколько раз повторила мое имя. Так себе имечка, да? Как сказать, — ответил я. Мне всегда казалось, до войны был такой министр иностранных дел. Акада. Я в этом ничего не понимаю. История мне не дается. Ну ладно, а может, у вас какое-нибудь прозвище есть? Что-нибудь попроще, чем... Тору Акада. Я тщетно пытался вспомнить, было ли у меня когда-нибудь прозвище. Ничего похожего. Интересно, почему? Нет у меня прозвища. Ну, например, медведь или лягушка. Нет. Ну, давайте же, — наставила она, — придумайте что-нибудь. «Заводная птица», — произнес я. «Заводная птица?» — переспросила девчонка и уставилась на меня, раскрыв рот. «Это еще что такое?» «Заводная птица», — сказал я. «По утрам, сидя на дереве, она подкручивает пружину нашей жизни». Девчонка опять пристально посмотрела на меня. «Я только что это придумал», — вздохнул я. Эта птица каждый день прилетает к нам и кричит с соседнего дерева. Кр! Но ее пока никто не видел. Хе. Ладно. Раз так, буду звать тебя заводной птицей. Тоже язык сломаешь, но все же гораздо лучше, чем Тору Акада. Спасибо. Девчонка изменила позу, уселась на стул с ногами и уткнулась подбородком в колени. А тебя как зовут? поинтересовался я. Мэй Касахара. Мэй — это от месяца Май. Ты родилась в мае? Чего спрашивать? Вот было бы смеху, если бы я родилась в июне, а меня вдруг назвали Мэй. И то правда. Как я понимаю, в школу ты так и не ходишь. Я долго за тобой наблюдала, заводная птица, проигнорировала мой вопрос Мэй. Из комнаты, в бинокль, видела, как ты вошел через калитку. У меня всегда под рукой маленький бинокль, чтобы наблюдать за дорожкой. Ты, наверное, не знаешь, здесь разные люди ходят. И не только люди, животные тоже. А что ты здесь сделал все это время, пока сидел один? Да ничего особенного, сказал я. Думала о прошедших днях, свистел. Ты какой-то чудной, заявила майка Сахара, грызя ногти. — Вовсе нет. Все люди так поступают. — Может быть. Но кроме тебя никто не ходит специально для этого к соседям, в пустой дом. Если делать нечего, то думать о прошедших днях и свистеть можно и в своем саду. В ее рассуждениях была железная логика. — Ну как? — Набор вата еще не вернулся домой? — спросила Мэй. Я покачал головой. А тебе после нашей встречи он на глаза не попадался. Коричневый, полосатый, кончик хвоста чуть изогнут. С тех пор я тоже его ищу, но что-то не видно. Мои вытянула из кармана шорт пачку хоупа, прикурила от спички, сделав несколько затяжек, посмотрела мне в лицо. Слушай, у тебя волосы не выпадают? Я непроизвольно провел рукой по волосам. Да, не здесь, сказала девушка. «У лба. Тебе не кажется, что они растут чересчур высоко?» «Как-то не замечал. Зато я заметила. Вот здесь ты и начнешь лысеть. Волосы будут отступать все выше и выше. Вот так». Моя крепко схватила себя за волосы, оттянула назад и показала мне открывшийся белый лоб. «Обрати на это внимание». Я дотронулся до волос на лбу. Вроде их действительно поубавилось. А может, только воображение. Мне стало немного не по себе. Ты говоришь, обрати внимание. А что, по-твоему, надо делать? Здесь ничего не поделаешь, — сказала Мэй. Против облысения нет средств. Человек, которому судьба облысеть, все равно облысеет, когда придет его время. И ничем это не остановишь. Вот говорят, чтобы не было лысины... Волосам нужен хороший уход. Но это все неправда. Самое настоящее вранье. Сходи на вокзал Синдзюку и посмотри на бродяг, который там спят. Ни одного лысого не найдешь. Думаешь, они каждый день моют голову шампунем клиник или видался сон? Или втирают какой-нибудь лосьон? Косметические фирмы что хочешь скажут, чтобы выкачать деньги из таких, как ты. Ее слова произвели на меня впечатление. «Твоя правда», — сказал я. «И откуда ты столько знаешь о лысинах?» «Я уже довольно долго подрабатываю тут по соседству в одной фирме, где делают парики. В школу я не хожу, свободного времени навалом. Заниматься приходится анкетами, опросами и прочей ерундой. Поэтому я все про лысых знаю. У меня полно об этом всякой информации». Ха! «Но знаешь», — продолжала девчонка, бросив на землю окурок и наступив на него, «в этой фирме строго запрещено говорить «лысый» или «плешивый». Вместо этого нужно сказать, у человека фолликулярные проблемы. «Лысый» — это дискриминационный термин. «Каково, а?» «Я как-то ляпнула, человек без растительности на голове?» «Так они там чуть с ума не посходили». «Шутки здесь!» «Неуместны, девушка!» «Они все такие серьезные! Во как!» «Люди вообще ужасно серьезные!» Я достал из кармана карамельку, бросил ее в рот и предложил такую же Мэй. Она покачала головой и вынула из пачки новую сигарету. «Послушай, заводная птица, ты ведь безработный? Ничего еще не нашел?» «Нет пока». — Хочешь заняться серьезным делом? — Конечно, — ответил я и тут же засомневался, хочу или нет. — Впрочем, не знаю. Наверное, надо подумать. Я сам толком не знаю. Понимаешь, это трудно объяснить. Покусывая ногти, Майка Сахара пристально посмотрела на меня и сказала. — Знаешь, зводная птица, давай как-нибудь вместе сходим в эту фирму. Платят так себе. Зато работа простая и график свободный. — Ну как? — Да ты не думай. Просто попробуй. Может, после этого легче будет разобраться в своих делах. Попробуй. Хоть для смены обстановки. — А что? — Наверное, было бы неплохо, — подумал я.